Я натянул бумажные брюки мышиного цвета с широкой светло-серой полоской под шевет. На Витькино лицо я старался не смотреть. Левая половина лица была Витькина, худощавая, широкой, с скулой, а правая и чужая, а дутловатая с заплывшим и зловеще сверкающим глазом. «Заметно — Заметно? — спросил Витька. — Наивный человек, он надеялся, что синяк не заметен. — Вполне, — сказал я. Пошел умываться. Витька виновато улыбнулся и провел кончиками пальцев по синяку. Он стоял у меня за спиной и говорил, «Мать меня подвела!» Я ей доверился, она подвела. Он думал, я буду его расспрашивать. «Зачем?» «Захочет, сам расскажет». Куда важнее было придумать, как уговорить его отца. Я вытирался и придумывал, а Витька рассказывал. «Понимаешь, я сначала все матери рассказал, чтобы она отца подготовила. Мать ничего, выслушала». Обедом накормил, потом просил огород полить, а сама ушла. Я думал к соседке. Поливаю огород, вижу, от калитки идет отец. Мать все хотела вперед забежать, а он ее рукой не пускает. Подошел ко мне, спрашивает, правда? Говорю, правда. Тут он мне и въехал. Ничего себе въехал. Мать подвела. Я уж слышал, переживешь. Мы вернулись в комнату, на столе лежала записка. Мама написала, что ушла на базар, чтобы я подождал, пока она вернется приготовить завтрак. — Видал, какие бывают мамы? — спросил я. Но ждать маму не стал. Мы доели вчерашнюю колбасу и запили ее холодным чаем. Сахар в нем не растаял, и мы выскребли его из стаканов ложками. Витька сказал. — Отец пообещал пойти в горком и выночу перевязывая душу. Я поперхнулся. Витькин отец не бросал слов на ветер. Можно было считать, что душа Алёши Переверзи уже вынута. «Очень хорошо», — сказал я. «В горком идёт скандал, а я слушаю трогательный рассказ о том, как тебя подвела мама. Нет ещё скандала. На промыслах сегодня погрузка. Отец пойдёт в горком после работы. Надо предупредить Алёшу». На обороте маминой записки я написал, что ухожу заниматься. Я уж давно перестал посвящать маму в свои дела, если они не требовали непременного ее участия. Так было спокойнее. И мне, и ей. Например, легко представить, как поступила бы мама, если бы я проявил наивность и рассказал ей о вчерашнем разговоре с сынкой. А по-моему, мои отношения с сынкой и многие другие поступки, о которых я не рассказывал маме, никому и ничему не мешали. Я с спокойной совестью скрывал их. Наверное, в этом сказывалось влияние Сережи, но тогда его влияние я не осознавал. Мы редко пользовались парадным входом, но, чтобы не встретиться с мамой, вышли через парадный. — Может, лучше подождать тетю Надю? — спросил Витька. — Зачем? — посоветоваться. — Не надо, Витька, советоваться. — Почему не надо? — Знаешь, мама подымет шум. Лучше мы сами попробуем уговорить дядю Петю. Витька шел по внутренней стороне тротуара, пряча в тени домов синяк. Было раннее утро, и на Витькино счастье нам почти не подались прохожие. Мы обгоняли ранних пляжников, мам с детьми. Руки мам были напряженно вытянуты, туго набитыми сетками. Три года назад к нам приезжал комический артист Владимир Хемкин. Он назвал такие сетки «авоськами» потому что в то время их повсюду носили с собой в карманах, портфелях, дамских сумочках, в надежде, а в где-нибудь что-то дают. Даже моя мама не расставалась с оськой. Я был убежден, что Хемкин придумал это название в нашем городе, а курортники развезли его по всей стране. Впереди нас шла полная женщина. Она быстро переступала короткими ногами. Сетка, которую она несла в руке, чуть не вылочилась по тротуару. И, глядя на эту сетку, набитую свертками, я просто не верил, что было время, когда я пил чай без сахара, и мама старалась незаметно подсунуть мне свою порцию хлеба. За женщиной шел ее сын. Худенький для ноги мальчик в красных трусиках. Почему-то у толстых мам чаще всего бывают худенькие дети. Женщина очень торопилась. Есть такие женщины, они всегда торопятся. Наверное, боятся что-нибудь упустить. Я был уверен, что женщина впереди нас, кроме удобного места под навесом, которое могут занять другие, ничего перед собой не видела. А мальчик никуда не спешил, я его очень хорошо понимал. Он ко всему внимательно присматривался, шаг выделался медленным и настороженным, и на какую-то долю секунды мальчик совсем останавливался. Он знал то, что знают только дети. Самое интересное подается неожиданно, и тут главное не прозевать. Женщина то и дело оглядывалась и окликала сына. По ее круглому лицу с тройным подбородком стекал пот. Мальчик бегом догонял ее, но тут же снова что-то привлекало его внимание, и он останавливался. Мальчик увидел Витьку, и хотя ноги его продолжали передвигаться, глаза неотрывно разглядывали Витькин синяк. Мальчишка, наконец, нашел то, что так долго искал. «Мама!» — закричал он и побежал.